Но ведь цели еще не достигнуты, вершины жизни еще не взяты приступом. Война за обладание собственным счастьем еще идет, к черту молодуши и слюнчайству. И пусть засохнет Нина со своим Протасовым, только сильные побеждают. А на победителя нет суда, победитель всегда прав. И так беспощадной ступью прямо к цели, прочь с дороги страхи, призраки, писанные для дураков законы. Над Прохором единовласть, он сам и золото.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 Прохор провожал их опечаленный, растерянный. Взгляд его блуждал от жены к дочке и к Протасову. «С Богом!» — махнул он шапкой. Зведь-тройка, взыграв гривами медью бубенцов, рванулась. Сердце Прохора Петровича вздрогнуло, заныло. Призрак грустного одиночества вдохнул ему в лицо. Прохор постоял на крыльце, надел шапку и на за ногу поплелся в дом,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 Прохор сел у камина в кресло и зажмурился. Зверь-тройка мчится птицей, бубенцы поют и, посвистывая, напевает щечок, Нина улыбается Протасову, Верочка дремлет, убаюканная свежим воздухом и тихим светом луны. Зверь-тройка скачет, скачет, поет ямщик, Протасов целует Нине руку, кто-то целует руку Прохора. Прохор вздрогнул.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 Волк кряхтел, переступал лапами, мотал башкой, норовя с ног до головы облизать хозяина. «Ну, садись, садись!» «Где Нина?» «Ав!» — ответил Волк. Прохор вынул платок и посмаркался. «Барин, вас к телефону!» — бросила пробегавшая Настя. «Разве не слышите?» «Да слышу!» Прохор вошел в кабинет. «Алло! Наденька, ты?» «Я! А мне можно к вам прийти чайку попить? Скука!»